Часть третья. Маста наверил на 240 миллионов. Голос аукционистки был спокоен. Участие учителя в торгах было неожиданным, но теперь казалось, ничто больше не могло её смутить, кроме, наверное, очередной крупной ставки. Убедившись, что все, включая меня и Коулеса, вернулись с pandemonium, она ударом молота возвестила о продолжении аукциона. 250 миллионов. 260 миллионов. В ту же секунду по вагону эхом разнеслись безумные числа. Первая была Хисири, за ней последовал Мелвин. Опустив табличку Хисири, прищурилась и посмотрела на Моловина, который вернулся в игру. На какое-то время учитель мог вздохнуть спокойно, поскольку угроза ещё более астрономического долгоменовала. Тем более того, к сражению вернулся ещё один человек 280 миллионов. Это была Евец. А во время перерыва она взяла деньги в долг как и Мелвин. Ведь молодой девушка поняла, что шагов в 10 миллионов было мало, и поэтому подняла ставку сразу на 20. Когда она подняла свою табличку, на её изящных губах возникла довольная улыбка. Однако 300 миллионов. 320 миллионов. Хистерия Мелвен даже не думали отступать. Каждый накинул ещё 20. Когда цена перевалила за 300 миллионов, все маги, собравшиеся в пандемонии мздыле дыхания, не в силах издать ни звука. Аукцион поднялся до вершин, которых даже постоянные гости ни разу не видели. 330 миллионов. 340 миллионов. 350 миллионов. И ветхий Сири Мелвин. Шаг для ставки вновь вернулся к 10 миллионам, каждое их слово словно вгрызалось в мою продолжительность жизни. Говорят, что в основе всей магии лежит равноценный обмен, но как узнать ценность магии в денежном эквиваленте? Как много людей посвятили всю свою жизнь тому, чтобы скопить 10 миллионов? которые выкидывали на ветер в этой комнате чуть ли не каждую секунду. «Триста шестьдесят миллионов!» Наконец, спустя всего лишь несколько минут, они дошли до этой суммы. Больше Мелвин поставить не мог. На секунду всё затихло, однако через несколько мгновений... «Триста семьдесят миллионов!» Заявила Хесири, поднимая табличку. «Я почувствовала, как учитель, сидевший рядом, стиснул кулаки. Он изо всех сил старался сохранять невозмутимость, чтобы не выдать своё волнение». Но я знала, что получилось это у него из рук вон плохо. Учитель обладал неудержимо страстной, импульсивной, нетерпеливой натурой. Сколько бы он ни тренировался, это не могло изменить его характер. Теперь же учитель отчаянно пытался держать свою дрожь. Я покосилась в сторону, ощутив на себя взгляд Мелвина. Он словно спрашивал, что делать дальше, но учитель не реагировал. Если он покачает головой, то ему придётся признать, что это конец. Поэтому Мелвин сделал очередную ставку. «Четыреста миллионов! Четыреста десять миллионов!» Я едва удержалась от того, чтобы ахнуть. Услушав последнюю ставку Ивет, Хесири опустила свою табличку. Аукцион, на котором сражались эти трои, наконец-то лишился одного участника, превратившись в дуэль между Мелвином и Ивет. Ивет? Честно говоря, ситуация была неожиданной. Мне почему-то казалось, что именно Хесири с факультета политики будет бороться до конца. Я не ожидал, что в сражении за местические глаза самоцветного ранга останутся лишь Мелвины и Ветс. На секунду всё словно замерло. 410 миллионов раз. Аукционистка вновь начала отсчёт. Мелвин не стал дожидаться её следующих слов и поднял табличку. Он уже давно превысил свой лимит, но не стал останавливаться. 420 миллионов. 430 миллионов. Сразу же отреагировал и Ветс. Сумма почти в 2 раза превысила ту, на которую она не так давно опустила табличку. У семьи Лерман действительно есть такие деньги? Учитывая, что её вёд считалась постоянным гостем на реалистом ципелинии, поверить в то, что это было просто безрассудный трата денег, у меня не получалось. К тому же я не слышала, чтобы у неё было достаточно средств для соперничества с факультетом политики и одной из трёх великих семей. Разумеется, это вполне могло оказаться правдой, поскольку я была не так хорошо знакома с внутренним устройством часовой башни, как мне хотелось бы, но реакция тех, кто меня окружила, указывала на обратное. Если так, то что здесь творится? Её кто-то финансирует? Я вспомнила слова учителя. Наш соперник, скорее всего, тоже не ожидал такого скачка цены. Он имел в виду и вет? Или же того, кто за ней стоял? «440 миллионов!» «Четыреста пятьдесят миллионов!» «Четыреста шестьдесят миллионов!» Мелвин и Ветта снова Мелвин. «Пятьсот миллионов!» Вот и всё. Когда Иветта звучала последнюю ставку, Мелвин опустил табличку. Это конец. Что? Мне показалось, или поезд словно содрогнулся. Спустя секунду бледное лицо учителя вновь приобрело привычный цвет. С неожиданной гордости он поднял руку. «Пожалуйста, подождите!» сказал учитель, обращаясь ко всему аукциону. Второй перерыв не предусмотрен, покачала головая аукционистка. Её суровый тон говорил о том, что и первого не должно было быть. Однако, я не прошу перерыв, это касается самого рельсового цепелина. Этих слов аукционистка явно не ожидала. Прежде чем она успела ответить, со своего места поднялась женщина в кимоно. В чем дело, лорд Эльмилой Второй? Вы недовольны моими умозаключениями? Почему она встала? Наклонив голову вбок, леса с факультета политики выглядела немного счастливой, словно долгожданный партнёр по танцу наконец-то соизволил обратить на неё внимание. Ха, к сожалению, это не так, покачал головой учитель. В вашей логике полно дыр, но сам ход рассуждения безупречен. Если брать лишь факт того, что произошло на рельсовом ципелине, то вы в целом правы. Поэтому я бы хотел начать с уже знакомых всем лике. Некоторые фамильяры начали о чём-то шептаться друг с другом, и инцидент стал для них новостью. Они не могли понять, почему аукцион резко прервали, а учитель вдруг начал говорить о дедукции и о ма Заключениях с факультетом политики. Кавлёс, будь так добр. Э, хорошо. Громко сглотнув, Кавлёс шагнул в центр вагона с сумкой в руках. Разумеется, это была голова Трише, которую бездостоиншево выставили на показ всем, кто присутствовал в пандемониуме. Фамильяры, которые осознали, что произошло на поезде, хотелось им того или нет, начали голосить в унисон, а изумлённая Ольга-Мария вскочила на ноги. Глаза Хисири, скрывавшиеся за очками, похолодели. «Вы... Мне нужна была помощь в разрешении ситуации, поэтому я взял на себя смелость забрать её. Это не ваша собственность, поэтому проблемы нет, не так ли? И да, пожалуйста, даже не начинайте про вторжение на частную территорию». Учитель поднял взгляд и посмотрел на фамильяров. Как нынешний лорд факультета современной магии, я прошу тех, кто не знаком с инцидентом, также уделить мне немного времени. Когда он сказал это, суетность фамилиев на мгновение как будто всколыхнулась. Однако возражать никто не стал. Все, вероятно, подумали, что любая ситуация, возникшая между молодыми лордами и факультетом политики, заслуживала внимания. Сотрудники рельсового цепина, похоже, тоже махнули рукой и решили не вмешиваться. Благодарю вас, леди и джентльмены, за ваше драгоценное время. Кивнул учитель. А теперь позвольте мне начать с инцидента семилетней давности. Тогда произошло нечто очень похожее на убийство Триши Фоллоус на рельсовом цепеллине, серия смертей, которые, как призналась мисс Адосина, факультет политики решил замять. Это короткое вступление, похоже, предназначалось для магов, которые все видели и слышали через своих фамильяров. Многое в том деле окутывало риол тайны, однако всех жертв обеднело одно – они были обезглавлены. Как думаете, почему? Эм, um... в взгляде все, кто находился в пандемониуме, замерли на учителе, и он медленно объяснил. Обееца хотела показать, что они действительно были мертвы. По вагону словно пронёсся порыв ветра. Воцарилось молчание, которое можно было описать лишь как неловкое. Эй, мистер Лорд, зачем констатировать очевидное? К чему вообще всё это? Или вы решили поотчивать на сказками, как маложка гусыня? Сидевший в стороне Жан-Мариу угрозитно пожал плечами. в привычную для него преувеличенной манере. Однако хиссирия отреагировала иначе. Она прикрыла рот рукавом и коротко произнесла: "Дело было в современном обществе. Верно, когда пропадает человек, неизбежно возникает реакция. Мы не настолько бесчувственны, чтобы оставить человека в беде. В прошлом исчезновения могли объяснить шалостью фей, но в современном мире всё не так. Люди организуют тщательные поиски, Всё-таки информационные технологии предоставляют множество возможностей и стремительно развиваются. Любой способен передавать информацию. Разумеется, люди могут не сообщить об исчезновении, потому что им всё равно, но такое случается довольно редко. Однако после обнаружения тела жертвы разве кто-нибудь вообще подумает искать что-то ещё, кроме убийцы? А, я наконец-то поняла, что он имел в виду. Но опять же к чему всё это? Когда я наклонила голову в бок, учитель продолжил. Я говорил, стришив Элоус до её убийства, и заподозрил, что она была слишком хорошо знакома с одним ритуалом в Дальнем Востоке. Учитель намеренно не стал озвучивать его название. Я заметил признаки сомнения среди фамильяров, поскольку Дальний Восток интересовал их не так уж сильно. Как однажды сказал учитель, война за Святой Грааль считалась крайне незначительным ритуалом. «Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что она, возможно, намекала на свою смерть». потому что иначе это была бы обычная, ничего не значащая беседа, но в случае инцидента это стало бы подсказкой, если не самим мотивом. Её видение было пророческим, а не определяющим. Трагического будущего можно было избежать, но она также знала о шансах на успех. Наблюдая за реакцией окружающих, учитель произнёс. В момент убийства она спрятала свою голову по двум причинам. Учитель поднял два пальца и загнул средний. Первая... Сообщение указывающее на то, что её смерть связана с делом семилетней давности. Возмерения в ображаемых числах времени не имеют смысла. Она оставалась в сознании достаточно долго, чтобы сказать пару слов. Довольно прямолинейная причина всё-таки из-за того, что она произнесла имя караба, он и он стал главным подозреваемым. Учитель сглотнул и загнул указательный палец. Вторая причина заключалась в том, что она хотела не дать другим использовать свои мистические глаза. Не дать использовать Мистические глаза? повторила Ольга Мария, словно внезапно что-то осознав. Вы хотите сказать, что убийство, которое произошло 7 лет назад? Да, те жертвы, не знаю, в селе, но они наверняка обладали мистическими глазами.